то подал знак владелец таблички. Он забрал ее из рук писца и кивнул головой в сторону навеса, где торговали жареным мясом. «Сурма идет!» Человек с приплюснутым носом спрятал табличку за пазуху, а остальные взялись за кружки. Веселье разгорелось с новой силой, языки у всех развязались. По площади несла с отборной брань. Сурма неспеша направлялся в их сторону, краем глаза наблюдая за бродягами. Он шёл размеренным шагом, лицо его было задумчиво. Беззвучно шевелил губами, и казалось, будто юноша и теперь мысленно внушает толпам людей. Ныне в халдейском царстве не осталось почвы для порядочности, как не осталось среди халдеев ни одного с незапятнанной душой. Поэтому должен явиться кто-то, кто очистит его от скверны. Он должен прийти с востока. А потому ждите с той стороны знака, который скажет вам, что час уже близок. Будьте готовы к нему. И как огненная птица нежданно застилает своими калами небеса, так и он нежданно объявится в нашей стране. Тогда канут пороки, слезы сменяются улыбкой, рыда не уступит место пению. Готовьтесь. Сурма на этот раз не собирался говорить. Несчерпимая жара разогнала людей, и улицы были пустынны. Он медленно шел в тени колонады. Внезапно он заметил человека, привязанного к столбу. Сурма остановился, прислушиваясь к хриплым стонам несчастного, и увидел, как тот судорожно облизывает пересохшие губы. Сурма без колебаний направился к нему. И только вблизи заметил, что у бедняги отрезано ухо. «Кто это тебя так?» — спросил он. Человек вздохнул. «Влюстите ли порядка? Что ты натворил?» «Я раб, господин». И у меня нет ни собственной крыши над головой, ни собственного клочка земли под ногами. Куда не посмотрю, все вокруг чужое, и чего не коснулся, все не мое. Сегодня, изнывая от жары, я, чтобы увлажнить губы, зачерпнул воды из священного водоема и осквернил его. Стражники из агилы схватили меня, в наказание отрезали ухо и поставили к позорному столбу. Мне приказано рассказывать об этом всякому, кто остановится возле меня в назидание другим. Больше ты ни в чем не виноват, спросил Сурма, испытующий, глядя на несчастного. Это вся моя вина, господин. Да еще я виноват в том, что родился. Проклят тот день, когда я появился на свет. Не отчаивайся, утешал его Сурма. Как же мне не отчаиваться, господин, когда у меня дома дети умирают с голоду? Я надеялся, что боги сегодня смилостивятся ко мне. Я всей душой молил их и дадут мне подработать, а вместо этого меня изрудовали и привязали здесь. Вечером я приду к детям с пустыми руками. И эти слова больно впивались в сердце Сурмы. Доконец не вынеси отчаянного вида бедняги, он вытащил кинжал и перерезал верёвки. Ты свободен, сказал Сурма, пряча кинжал за пояс. А на это купи детям еды. Юноша улыбнулся и насыпал несчастному в руку несколько золотых копеек. Купи еды. А если стражники будут преследовать тебя, сошлись на меня. Что мне сказать им? Скажи, что Гильгамеш встал из мертвых. Скажи, что Гильгамеш перерезал твои путы. А, ты кто? Я Сурма Гильгамеш. Как мне отблагодарить тебя, господин? Сегодня я обязан двоим за милосердие. Совсем недавно, когда мне до смерти хотелось спать, служитель Бога Э вложил мне в рот траву, утоляющую жажду. Он сказал, что родина в опасности, чтобы я вступил в армию Набусардара, как только меня отпустят. Сурмазадачин взглюнул на него. Мне не за чем скрывать это от тебя, продолжал человек. Ты сделал мне столько добра, что и мне хочется отблагодарить тебя. Сурма задумчиво покачал головой. Если ты хочешь отблагодарить меня, то не вступай в армию новосардар. Разве ты считаешь, господин, что наш законный царь набонит, а не Волтосар? Не набонит, не Волтосар. А, он огленулся вокруг. А, кто? Наш законный царь Кир. Человек задрожал, его смутили эти слова. Да, Кир, серьёзно повторил Сурма. И значит, тоже так думаешь? Я от многих слышал, что он придёт. Только правда ли это? Правда, он придёт, чтобы искоренить зло и несправедливость. И отплатит им за наше мучение. Не осуждай меня, господин. Но я люто ненавижу подлый Вавилон. Отплатит, столице отплатит. Да будет благословенно его дело. А тебя благодарю, господи.